«Ты не думай, что я тебя боюсь, стерва старая. Да, убила я тебя и по делам тебе. Вот уж хлебнула за свою жизнь в вашей семейке, и тебе ничем не обязана. Сожгла вот денег на дорожные расходы, так что, ежели суждено тебе в кого переселиться, то переселяйся, а коли судьба перевоплотится...» «Перевоплощайся, не будь неприкаянным духом и не шатайся по гао-ми. Слышала, что сказано, нет? Эх, дрянь ты пошивая!» Так приговаривала матушка, стоя на коленях у невысокого холмика на могиле Шангуань-Люй и сжигая жертвенные деньги. А делала она это сейчас, потому что три ночи к ряду ей снилась урожденная люй, которая стояла перед ее каном с окровавленной головой. Матушка страшно перепугалась, но, подавив страх, с упреком обратилась к призраку. «Зачем явилась?» Та молчала, вперившись в матушку и хлопая, невидящими, как у мотылька, глазами. И вёртким багровым языком, который никак не соответствовал застывшим чертам лица, облизывала разлагающиеся вонючие губы. "Сгинь, вон пошла", попыталась прогнать её матушка. Но Шангуань Люи медленно наклонилась, потянулась зелёной рукой с длинными ногтями к спящим на коне детям и принялась гладить их одного за другим. В страшном беспокойстве матушка рванулась было, чтобы помешать ей, но руки будто связал кто, не шевельнёшь. От её стонов проснулся Дзинь-Тун. Он толкнул матушку, и она с громким криком села, вся в холодном поту. «Напугала до смерти», — прошептала она. Раздался какой-то треск, вроде бы с охапки хвороста, что лежала возле очага. Мама, а что случилось? спросил Дзинтун. Она не ответила. Этот треск Дзинтун тоже слышал. В маленьких язычках пламени бумага превращалась в пепел, который беззвучно улетал в темноту. Матушка поворачивала палкой эти золотистые листочки, чтобы прогорели полностью, но они, похоже, догорать не собирались. По спине пробежал холодок, и матушка для храбрости даже кое-какие крепкие словечки забармотала. На чёрной сосне негромко ухали, словно заходясь в плач и совы. В сухой траве на заброшенных могилах плясали, подмигивая, словно со значением, бирюзовые блуждающие огоньки. Пламя на догорающей бумаге взметнулось было, и тут же сжалось в тёмно-красное пятнышко. Чёрные завесы неба сомкнулись с горизонтом, и над головой вссияли россыпи звёзд. Промчался ночной поезд, задрожала под ногами земля, но страх перед духами тут же поубавился. Матушка поднялась, но едва сделала несколько шагов, как за спиной раздался презрительный смешок. Она так и застыла. Какой знакомый звук! И вот часто издавала по ночам уродлённая Илуй, когда как мешок лежала на мельнице, а потом на куче хвороста. А ту же сама тушка обмочилась, а потом ещё и локоть себя ободрала, пока ползком выбиралась заброшенного кладбища. Она отчётливо вспомнила день, когда убила свекровь, словно это было вчера. Подволакивая распухшую ногу, матушка подметала во дворе козий навоз, и вдруг из дома донёсся истошный вопль. Отшвырнув метлу, она бросилась туда. Тощими и ссохшими руками люй вцепилась юй-нюй в бёдра, а своим беззубым ртом ухватила девочку за ухо. Так ухватывают сосок козлята, и с причмокиванием сосала его, вернее сказать, кусала. «Что это?» Неужели в глазах свекрови светится лучик доброты? Может, она целует внучку? Мысли так и прыгали с меняй одно к другому, но тут же раздался ещё один пронзительный, жалобный вопль Юиньюй, всколыхнувший всю скопившуюся в душе матушки злобу, с криком: "Ах ты скотина старая!" Она, покачиваясь на маленьких ножках, бросилась к люльке, Схватив Юй-Нюй за плечо, матушка попыталась вырвать ее из объятий свекрови, но та впилась в девочку всеми десятью пальцами, как когтями, и оторвать ее не было никакой возможности. Юй-Нюй орала, как резаная алю, и продолжала причмокивая гладать ее ухо, словно пережевывая недоваренное мясо. Матушка отпустила Юй-Нюй и вцепилась в свекровь. Ветхая одежда на плечах Шангуань Люи рассыпалась как прах. Руки матушки коснулись кожи с викрови, холодной и скользкой, как жабье брюхо. Её аж передёрнуло, и пальцы сами разжались. Она схватила было Люй за свалявшиеся волосы, но они стали отваливаться целыми прядями, как гнилая трава, обнажая сверкающие проплешины. Совершенно растерявшись, матушка ходила кругами, осыпая свекровь страшными ругательствами. Юй-нюй же, в изнеможении лишь всхлипывала, вырваться из цепких лап сил у неё не было. И тут вдруг из-за чана выкатилась скалка и, словно живая, сама прыгнула матушке в руки. Отполированная, как фарфор, шершавыми руками ни одного поколения женщин семьи Шангуань, Эта тёмно-красная скалка из жужуба была и крепкая, и тяжёлая. Вспомнились те времена, когда её сжимала в руках Люй, охаживая невестку по голове и по заду. Но, как говорится, 10 лет река течёт на восток, а 10 лет на запад. В мире всё меняется, благородные мужи и чернь меняются местами, и вот скалка уже в руках матушки, схватившей её, не раздумывая ни секунды. Она размахивается и опускает её на макушку Лёй. Впервые в жизни матушка подняла на человека руку, а значит, впервые услышала и тот особый звук, с каким скалка опустилась на плешивую голову. Хрясь. Звук тихий, нечёткий, но жуткий. На грязной уродливой макушке, как на мягком тесте, чётко обозначилась полукруглая вмятина. Свекровь как-то сникла. Голова её нелепо вывернулась, замерла и вдруг закачалась как маятник. Тело задергалось в конвульсиях, предавив её иньюй, которая визжала будто резаная. Схватив скалку обеими руками, матушка наносила удар за ударом по мягкой как глина голове, причём каждый раз всё сильнее, размашистее, всё с большим воодушевлением выплёскивая наболевшее. Всё, не сдохнешь никак, дура старая скотина. Сколько я натерпелась от тебя. Объетками перебивалась, в рванье ходила. Ты же меня за человека не считала. Голову мне этой скалкой пробила, ногу клещами прижгла, сыночка своего всё подбивала, чтобы он помыкал мной. За еду чашку из рук выхватывала, играла, что я только девок рожать могу, что из-за меня в семье Шангуань наследника нет и никому будет воскуривать благовоние предкам, так и кормить меня не надо. Горячей кашей в меня плеснуло, всё лицо обварило злыд нежестокосердая. Известно ли тебе, стерва старая, что сынок твой бесплоден как мул? Пришлось, задрав хвост, как сучки последней, самой мужика искать, вот до чего довели. Унижение вынесло от вашей семьи не с числа, и страданий нечеловеческих дальше некуда, скотина ты, этакэ». Под градом ударов и от материализовавшейся матушкиной ненависти тело Шангуань-Люй постепенно оседало, превращаясь в груду гниющей плоти, мерзкой, смердящей. В разные стороны с него так и брызнули полчища вшей блох. Из расколтова черепа, как вонючий соевый творог, зловонными каплями разлетелся мозг. Отодрав как тистые пальцы своей крови, матушка освободила чуть живую юйнюй, половину ушной раковины сестрёнки, измочаленный беззубым ртом старухи походила на заплесневелый стебель батата.